Вопрос 22. Что такое гетеросексуальность? Разговор на кинофестивале двух режиссеров. Над чем вы сейчас работаете? Снимаю кино о любви? Мужчины к мужчине? Вовсе нет. Женщины к женщине? Нет. А, юноши курицы Да нет же. Тогда а какой же любви ваш фильм? «Мужчины к женщине? А, так вы документалист» из подслушанных разговоров. Это нормальное влечение к противоположному полу. У женщины к мужчине, у мужчины к женщине.